Моё возвращение в вакуум было постепенным. Сначала отправлялась туда гостьей, вскоре приезжающей на выходные хозяйкой. Корвус не давил, но постепенно привязывал меня к себе всё сильнее. Долгими разговорами за бокалом вина, прогулками по туманным улицам, путешествиями сквозь время и пространство, жаркими поцелуями и страстными ночами, о которых по утрам напоминали синяки на бёдрах. Я постигала мир другой стороны, читала фолианты, знакомилась с ведьмами и колдунами, училась понимать бхутов и фейри, подкармливала цербера, собирала целебные травы и варила отвары. В свободное время искала сведения о Шуанне и прогуливалась в одиночестве по городу и его окрестностях, каждый раз обнаруживая что-то новое. Однажды в заброшенном парке нашла гнездо Феникса, В другой раз наткнулась на скрытую кладовую лепрекона. Корвус преподнёс мне подарок — кольцо с рубином, взамен и на добрую память о моей прежней подвеске Кольцо то обладало необычайной энергией. Много времени прошло, прежде чем я обуздала её и научилась контролировать. Но зеркала вдруг стали для меня дверьми, ведущими в нужное место, а я сама научилась растворяться в толпе становясь невидимой тенью по своему желанию. Впереди было больше, впереди была вечность. Нигде становился все роднее и ближе. С каждым посещением я все больше погружалась в вакуум, и с каждым разом мне все меньше хотелось оттуда уходить. Князь официально познакомился с моей семьей. Отец лишь многозначительно переглянулся со мной. Бабушка, не скрывая радости, весь вечер кружила вокруг корвуса, радуясь, что ее внучка наконец снискала достойного кавалера. То был жест наивысшей степени. Окончательное поражение. Молчаливое присутствие хаоса, его забота о моем благополучии, его любовь и нежность, которые он дарил, говорили сами за себя. Моё решение об окончательном переезде в нигде стало вопросом времени. Отец благословил. Я пообещала, как можно чаще бывать у него в гостях. И осенью, ровно через год после моей маленькой смерти, я вышла из чёрных вод частью вакуума. Частью юной и неопытной, но раскрывающей потенциал крови и свободы. До сих пор не могу понять. Чем именно я руководствовалась? Может быть, тем, что мне наконец представилась возможность в полной мере оценить чувство князя ко мне? Или же тем, что на меня он смотрел как на равную? А может быть, просто потому, что в его глазах я читала искреннее восхищение и знала, рядом с корвусом я сама смогу всецело раскрыться? Поместье князя с моим переездом преобразилось. Фантомы стали послушнее и смиреннее, кошмары не пугали ночами и не переплетали коридоры в жуткие лабиринты. Я привыкла к незримому присутствию призраков и нашла с ними общий язык. А еще в доме навсегда поселились свежие живые розы. Сад облагородился, и вместо жуткого пугающего места поместье превратилось в эстетическую готическую обитель. В один из дней я возвращалась с привычной прогулки. Древо практически залечило свои раны. В его кроне вновь прятались блуждающие огоньки. И практически ничего боли не напоминало о попытке призрачного монстра бездны вырваться и поглотить мир. В руках я несла корзину с травами. За спиной развивался алый плащ. Чумной доктор при встрече галантно поклонился. Провидица махнула рукой. «Княгиня прекрасного сумрачного!» И я ощутила себя дома, на своем месте, в полной гармонии. К поместью шла восторженная и воодушевленная. Поскорее взбежала на ступени, распахнула по хозяйски двери. И остановилась. Обернулась к парку. Среди деревьев стояли две лошади, пепельная и огненно-красная. Сердце заколотилось в груди с необычайной скоростью, и в тот же миг из гостиной донесся громкий смех. Подхватив подол юбки, я бегом бросилась туда и обмерла в пороге, с трудом удерживая равновесие. «Добрейшего княгиня! Просим прощения, что без приглашения, но мы без того запоздали с получением награды в выигранном споре». «Война!» обворожительно улыбаясь, поклонился в театральном жесте. Смерть, сидевшая напротив смеющегося князя, мягко кивнула мне в приветствие.